Глава двадцать третья. Свой отряд в с е в о л о т повел вдоль южной стены, по примеру Бернгарда, стараясь передвигаться через разрозненные, но выстоявшие островки сопротивления. Замысел оправдался: потрепанная полусотня, покинувшая Данжон, обрастала новыми воинами. Основная часть упырей уже отхлынула к противоположному краю сторожи. Оставшиеся же у южной стены твари не были серьезной помехой. Небольшие г р у п п к и нечисти, встречавшиеся на пути, защитники крепости сминали и рассеивались ходу. Шли прямо и быстро, не забывая однако сторониться открытых мест, где можно было попасть под удары драконьего хвоста или изогнутый меч черного князя. Затем свернули влево и кратчайшим путем через лабиринт к рыцарям Бернгарда. Рубящимся на горе трупов и волей-неволей множившим эту гору. Следовало поторопиться, ударить стыла, помешать тем, кто собственными телами выкладывает предательские завалы, пробиться бы вот только. Им старались помешать. Перед ними выстраивались стены клыкастых п а с т е й и когтистых рук. Они проламывали одни стены и натыкались на другие. Продвигаться становилось все труднее. Их задерживали. И все же не на них сейчас бросали главные силы. Черный всадник на черном з м е е гигантским вороном кружил над дружиной Бернгарда. Пришел и властитель без счета и жалости гнал покорную нечесть на клинки в белом металле. Срубленные упыри ложились один на другого, будто кирпичики в заботливо возводимой опытным каменщиком кладке. Сплошной вал из посеченных бледнокожих тел, перегородивший узкие проходы. Кое где уже достигал крыш. о с и н о в а я кровля лишала кровопийц сил, но и ослабевшие они все равно упрямо карабкались вверх и становились на пути бернгардовых умрунов. Падали пронзенные, порубленные, заполняли пространство от крыши до крыши, извиваясь на скатах, к р ы т ы х ненавистным деревом, и ничего нельзя было с этим поделать. Чтобы хоть как-то продвигаться вперед. Рыцари Бернгарда вынуждены были работать мечами и подниматься вверх, понемногу, по чуть-чуть, но все выше и выше, по неровным, мягким и податливым, слабо шевелящимся о с к л и з л ы м и хлюпающим ступеням, с которых бурлящими водопадами стекала вода и зловонная черная жижа. Умруны, прикрывавшие живых воинов, умудрялись при этом держать строй, сквозь который не мог пробиться ни один упырь. Даже те немногие твари, кому удавалось проскользнуть между мелькающими мечами и секирами, кто успевал подобраться на расстояние удара и дотянуться до противника через стену щитов, были не в силах продвинуться дальше. в с е в л о т видел, как крепкие длинные кости в с п а р о в а в ш и е посеребренные доспехи дымились и обламывались, едва войдя в н е ж и в у ю плоть, пропитанную раствором адского камня. Слышал, как вопят от б о л и темные твари, насквозь прожженные серебряной водицей, что брызжет из ран мертвецов. Упыри издыхали в корчах, очередным слоем из собственных тел устилая путь Бернгардовой дружине. А он и магистр сражается на самой верхушке т р у п н о й горы среди умрунов, перехватив меч двумя руками рубит вражеских упырей. Справа на поясе Бернгарда все еще болтается короткий но увесистый шестопер. Видимо, на тот случай, если меч сломается или выскользнет из рук. Про запас. Да отряда Бернгарда оставалось совсем немного, но не успеть. Поздно. Белые плащи р а з у п о к о е н н ы х мертвецов мелькали уже над осиновыми крышами. Усеянное синими трещинами м о л н и й н е б о осветило и мертвую дружину, и упорный и вал. Серия слепящих всполохов словно предварила решающую схватку. п р и ш л ы й черный князь атаковал, бросив дракона вниз и подняв изогнутый меч. Когда Бернгард успел вырвать из р е м е н н о й петли свой шестопер, Севолот не заметил. Заметил только, как ребристая п а л е ц а к у в а р к а я слетит навстречу крылатому ящеру. Сбить змея она смогла бы едва ли, да и проломить черную броню князя тоже. Но сшибить всадника с седла скамьи спешить опасного противника. Вот чего добивался Бернгард. Вот зачем ему нужен был шестопер. Пронеслось в голове все волода. Наездник прикрылся щитом. Брошенный с нечеловеческой силой снаряд достиг цели. Громыхнуло. Не хуже иного грозового раската. Увы. п о д б и т а я п а л и ц с с расколотой рукоятью и сломанными гранями летит в сторону, оставив на черной поверхности вражеского щита вмятину. Шаломанар пошатнулся, но высидел страшный удар, а в следующий миг крылатая тварь обрушилась между крышами на вершину трупного завала, где одни не люди бились с другими. Черная туша развалила, разметала строй умрунов. Когтистые лапы глубоко пробороздили месиво б е л е с ы х тел, захватив и живых еще упырей и п о с е ч е н н ы х вырвав и задрав в клочья пару бернгардовых рыцарей. зубастая тварь перекусила и выплюнула еще кого-то. Мощно ударил хвост кистень. Право ударил. Влево. Разбрасывая измятые трупы, поднимая фонтаны дождевой воды и крови, черной упыриной, красной людской, разбрызгивая бесцветный серебряный раствор, гнавший неведомый колдовской ток, пожилому мрунов. Упыри и люди. Мертвые рыцари и живые воины, сбитые с ног, катились по разные стороны завала. Наверху стоял лишь один — Бернгард, увернувшийся и от лапы, и от хвоста, и от зубов дракона, снова с мечом в руках. Конечно, п р и ш л о ш Аламанар р а с п о з н а л главного противника в этой битве. Черный всадник наклоняется, тянется, взмах. Серповидный клинок с единственным изогнутым лезвием клюнул из-за правого драконьего крыла. Тевтонский магистр подставил под удар свой меч, прямой, обоюдоострый. Звон, скрежет. Бернгард отвел в сторону черный серп небесного жнеца, нанес ответный удар, сильный, быстрый, прежде чем крылатый змей вновь взмыл к тучам. Бернгард целил то ли в крыло, то ли в укрывшегося за ним наездника, да малость не достал. Ну самую малость. Раскинувшиеся крылья уже отталкивались от воздуха, резко бросая драконью тушу вверх. Меч магистра угодил ниже, в бок взлетающей твари. А удар был хорош, удар был чудо как хорош. От таких щиты разваливаются в щепу, и крепкие шлемы раскалываются, будто гнилые орехи. Все Влад видел, как отточенная сталь в густой серебряной насечке рубанула по блестящей шкуре крылатого гада, как прогнулась, впечаталась, вмялась толстая чешуя в драконью бочину, как тварь на излете дернулась в сторону, едва не наткнувшись на забарало северной стены, как нелепой куклой мотнулся в седле скамье черный всадник. Над сторожей разнесся дикий рык. Все впервые о о д в услышал голос дракона и увидел его кровь. Очередная молния услужливо высветила рану на змеином боку. Короткая, но глубокая борозда перечеркнула чешую. Даже сильный дождь не мог сразу смыть с о ч а щ у у ю с я из повзломанных пластин вязкую слизь, чем-то сродни у п ы р и н о й крови, но с желтоватым оттенком. п о г а н н о й твари сильно досталось. т в а р е вне всякого сомнения было больно, но все же такая рана не смертельна, и, наверное, такая боль терпима. Дракон выписывал в грозовом небе широкий круг, приходя в себя после удара и встряски. Черный князь выбирал подходящий момент, чтобы вновь обрушить своего небесного скакуна на пешего противника. А ведь пешему против всадника в открытом бою долго не выстоять, особенно против такого всадника. и в таком бою. Чтобы уравнять шансы, пешцу нужно хоть какое-то укрытие. Бернгард, конечно, тоже это понимал. Не дожидаясь новой атаки и используя благоприятные последствия предыдущей, все-таки з м е й изрядно р а з в о р о ш и л завал из -за рубленной нечисти и сшиб вниз большую часть упырей. т е в т о н с к и й магистр перемахнул через трупную баррикаду. Следом, п о р а с п о л з а ю щ е й с я под ногами скользкой груди, полезла мертвая дружина и примкнувшие к ним живые ратники. Чёрный всадник, спохватившись, бросил летающего змея вниз на Бернгарда, но он опоздал. Несколько клинков з в я к н у л о чешуйчатое подбрюшье. п е р е л о м и л о с ь чьё-то копье. Раскололась пара вскинутых над головой щитов. Двое или трое защитников сторожей были смяты и разорваны. а гора трупов разворочена окончательно. Магистр уже был внизу под крышами, из-за которых можно снова биться с летающей тварью. Только черный всадник на черном змеи не спешит спускаться в узкую щель между крепостными постройками. в Садник гонит в бой других. Миг и Бернгарда, оторвавшегося от своей дружины, обступили упыри. Твари насидали на него отовсюду сразу со всех сторон. Вперед! Мысленно кляня черных к н я з е й и все т е м н о е о т р о д ь в с е в о л о т р е н у л с я на выручку магистру. Он шел на пролом, разя белесые фигуры с обеих рук. Шел сам и вел других, значительно опережая шедших следом. И он пробил такие тропку в сплошной упорной и массе, в стал возле ненавистного магистра с п и н а к спине, как возле верного соратника, в котором уверен полностью. Ты столь же жаден до драки, сколи ь глуп Русич, недовольно поприветствовал его Бернгард. И это вместо благодарности. А ты столь же любезен, скривился Всеволод. Свои слова они перемежали со смертоносными выпадами, защищая себя и прикрывая друг друга. Если тебя убьют, у меня останется только кровь Эржебет, ловко орудуя мечом, упрекнул Бернгард. А если убьют и ее? Уже, бросил в с е в о л о д Что? вопрос магистра прозвучал под очередной рубящий удар. Под ноги покатилась снесенная Бернгардом безволосая голова. Что с лидеркой? Забудь, коротко отозвался в с е в о л о д С ней кончено. И рубанул сам. Одной рукой, второй, одним мечом, вторым. Жаль, с т о ь же кратко заметил Бернгард. Его следующий удар был злее и сильнее прежнего. Теперь сразу две у п ы р и н ы х головы и одна когтистая рука полетели в сторону в густом о р е о л е черных брызг. Особого желания делать это не было, и все же Всеволод объяснил подробно. По паре быстрых слов на выход выпад. Подземелье с о ж ж е н ы Клинок в правой руке рассекает еще одно бледнокожее тело, половине тна двое от плеча до бедра. Галереи завалены. Клинок в левый п р о п а р ы в а е т белесые брюхо, выпуская черный фонтан. Склеп тоже. Посеребренная сталь срубает длинные тонкие пальцы с острыми когтями. Замурован на мертво и подсекает ноги очередной твари. Уж пришлось и раскраивает шишковатый череп. Другого выхода и снова холодная черная кровь в п е р е м е ш к у с холодным дождем не было. последний удар Всеволода обратился в три. Траектория клинка трижды поменяла направление. Слишком много нечисти о б с т у п а л а их сейчас, слишком много тварей навалилось со всех сторон. Бернгард тоже замахал мечом быстрее и проворнее. Несколько секунд оба били с ь яростно и молча, сосредоточенно ширя вокруг себя кольцо из покрашенных у п ы р и н ы х тел. Однако к ним уже подтягивалась подмога – воины двух сливающихся воедино отрядов. их обступали, прикрывали, мертвые и живые, кивтоны, русичи, татары. з м е й п о д р а н о к вновь б е с с и л ь н о накручивал круги в грозовом небе. Наездник не нападал, опасаясь обломать окрышек крылья небесного скакуна, но и не отлетал далеко. Берегись, русич! Вдруг рявкнул всеволоду Бернгард. Черный всадник предпринял новый маневр. Повинуясь воле седока, массивная драконья туша обрушилась на крыши.